Глава 35 Количество диверсий возрастало, и немцам всюду начали мерещиться вражеские агенты. Это походило на манию, охватившую французов в 1939-1940 годах. Оккупанты действовали все более жестко, и даже у Дюпра случались неприятности. Тем не менее Грюберше в гестапо в Нормандии был частным гостем в «Прелестном уголке», Думаю, его больше всего интересовали отношения между высшим офицерством Вермахта и французскими деятелями. Грюбер был плотный, белесый, с коротко стриженными выше ушей волосами и мертвенно-бледным лицом. Мне приходилось наблюдать за ним, когда он дегустировал самые изысканные блюда. И меня поражало, что он делал это с выражением какого-то пренебрежительного внимания. Между тем глаза других немцев, таких как генерал Фунтили, и отуабц, людей высокой культуры, выражали восхищение, смешанное с глубоким удовлетворением. Как если бы завоевав Францию, они сели за наш стол, чтобы вкусить ее во всей ее несравненной уникальности. Думаю, что для многих немцев, как вчера, так и сегодня, Франция была есть место наслаждений. Так что я привык к гамме выражений, с которыми победители ели даже простого петуха в вине. О чем они думали, в действительности я не знал. Возможно, это был символический обряд, мало отличавшийся от обычая великих цивилизаций прошлого, например, у инков или ацтеков, когда победитель воровал у побежденного сердца и съедал его, чтобы завладеть душой и разумом убитого. Но Грюбер жевал с выражением, сильно отличавшимся от того, какое я обычно наблюдал. Как я уже говорил, это было подозрительное, слегка пренебрежительное, скептическое внимание человека, на которого не так легко произвести впечатление. Люсьен Дюпра нашел нужное слово. «Погляди на него, он расследует, он хочет знать, как это делается». «Именно так». Думаю, многие немцы, которые находились во Франции во время оккупации, также спрашивали себя, как это делается. Трудно было понять, чем прелестный уголок мог привлечь такого невежественного человека, как Грюбер. Определение Дюпра «он чует врага», по моему мнению, не подходило к примитивному характеру этого индивидуума, тем более что Грубер часто называл ресторан «местом разложения». Марселен Дюпра не старался его обложить, хотя и доставал для прелестного уголка продукты вопреки всем действующим ограничениям. Он знал, что его поддерживают в высших сферах, и было известно, что в начале оккупации немцы пытались обхаживать французскую элиту, чтобы привлечь ее на свою сторону. Для Дюпра эта политика объяснялась просто. Вожди Великого Рейха намеревались создать Европу и стремились показать, что в этой Европе Франция — Будет занимать место, принадлежащее ей по праву. Но даже если предположить, что у Грубера были строгие указания относительно заведения Дюпра, которое ему приходилось выполнять против воли, трудно было объяснить его обиженный и почти ненавидящий вид, когда он ел рулет из устриц, как будто блюдо бросало вызов его нацистским убеждениям. Как говорил Дюпра, порой бросавший на него насмешливые взгляды, он выглядел как человек которого вынуждают терпеть поражение одновременно на русском фронте и на западном. Во всяком случае, никто не ожидал того, что он сделал вопреки всем приказам, касающихся лиц, склонных к сотрудничеству. 2 марта 1942 года он арестовал Марселена Дюпра. Неделю ресторан не работал, и дело приняло такой размах, что сам Аббетс посылал возмущенные телеграммы в Берлин. После войны их нашли. Одну из них цитирует Штернер. Имеется, однако, приказ самого фюрера относиться с уважением к историческим местам Франции. Вернувшись после недельного заключения, Дюпра был взбешен, но горд, я не сдаюсь. Однако он отказался рассказать нам, чем был вызван арест и допрос. В Клери думали, что из-за черного рынка, из-за того, что Марселен не захотел давать взятки по повышенному тарифу. Кроме того, Дюпра находился под покровительством фон Тили, а в то время отношения между нацистами и высшей кастой и вермахта быстро портились. Я же был уверен, что Грюбер хотел напомнить и тем, и другим, кто настоящий хозяин прелестного уголка. У дяде было, похоже, другое представление о случившемся. Я так и не узнал, умышленно или нет он сыграл эту шутку с Марселеном, но посмеяться он очень любил. Возможно, он просто выпил лишнего с друзьями, когда заявил за стойкой улитки. Марселена допрашивали день и ночь, он выдержал. «Но что они хотели узнать?» — спросил хозяин Мсеменье. Дядя разгладил усы. «Рецепт, черт подери!» — сказал он. Воцарилось молчание. Кроме хозяина, там были наш сосед Гастон Кае еще Антуан Вай. Имя его сына сейчас на памятнике погибшим. «Какой рецепт?» — спросил, наконец, мсье Минье. «Рецепт», — повторил дядя. «Боши хотели знать, как это делается. Кролик по-фермерски в малиновом соусе, белое мясо, шартский собор, в общем, все меню. И что же?» — этот дьявол Марселен отказался говорить. Они подвергли его жутчайшим пыткам, ванне и все такое, но он все вытерпел. Не выдал даже рецепта своей похлебки с тремя соусами. «Вот, ребята, есть хлюпики, у которых развязывается язык от малейшей царапины, а нашего Марселена мучили до полусмерти, а он ни слова не сказал». Трое стариков помирали со смеху. Дяде даже не пришлось им подмигивать. «Я не сомневался, что наше национальное достояние Марселен Дюпра будет молчать», — сказал папа Кае. Рецепты прелестного уголка — это святое. И все-таки молодец, черт возьми. — Мы потрясены, — сказал Вай. Хозяин наполнил их стаканы. — Надо всем рассказать, — прошептал дядя. — Еще бы, — завопил Вай. — Надо, чтобы внуки рассказывали об этом правнукам и так далее. Вот, — Вот-вот и так далее, — одобрил Кае. Это наш долг ради Марселена. — Что надо, то надо, — заключил дядя. Как вы, может быть, помните, история о великом французском кулинаре, который даже под пыткой не выдал своих рецептов немцам, была напечатана в сентябре 1945 года в американской военной газете «Старс and Страйпс». В Америке она получила широкий отклик. Когда об этом спрашивали самого Марселена Дюпра, он пожимал плечами. «Люди болтают не весь что. Правда тут только в одном». Для нацистов я был тем, чего они не выносят. Непобедимой Франции, которая снова берет вверх. Вот и все. И они решили мне отомстить. Что до всего остального. Говорю вам, люди болтают не весь что. «Ты слишком скромен, Марселен», — говорил в ответ дядя. Мне пришлось присутствовать при рождении легенды, когда Дюпра сердился и отрицал все эти роскозни. Дядя обнимал его за плечи, и говорил серьезно. «Ладно, ладно, Марселен, есть вещи, которые на этом свете важнее нас. Смирись с этим. Прелестный уголок пережил страшные годы и должен начать жизнь сначала». Марселен Дюпра ещё какое-то время ругался, потом махнул рукой.